На переводческом семинаре, конечно, не могли не говорить о мастерстве перевода. Выступали представители Союза писателей и Союза переводчиков ФРГ. Профессор Шеффель прочитал доклад, в какой степени перевод означает интерпретацию оригинала. Михаэль Шеффер родился в 1958 году. Немецкий литературовед, специализирующийся на повествовательных особенностях художественных произведений. издатель сочинений Артура Шницлера и Стефана Цвейга, переводчик с французского. «Переводить, — сказал он, — значит интерпретировать. Лютеру во время перевода Библии привиделся дьявол. Лютер запустил в него чернильницей. В крепости Вартбург сейчас еще можно увидеть на стене коричневое чернильное пятно. В данном случае дьявол — воплощение дьявольской трудности, которая возникла перед лютером переводчиком и которую испытывает должно быть каждый из нас. Как преодолеть языковой барьер? Как истолковать подлинник по своему разумению, оставаясь, однако, исполнителем авторской воли? Как сделать перевод явлением своей литературы, своего языка, сохраняя при этом, как того требовал Вильгельм Гумбольд, едва заметный оттенок чужого. И какова допустимая здесь мера? Сам Шеффель переводит французов — Флабера, Пруста, Натали Сарот. Но он знаком с немецкими переводами русских классиков. Они производят на него не слишком благоприятное впечатление. Чехова стали хорошо переводить лишь в самое недавнее время — а столь популярный и даже любимый немцами Достоевский, все же в известной степени Достоевский неподлинный, сильно онемеченный переводом, приспособленный к немецкому языку, а не свободно живущий в нем. В переводе, наверное, самый тяжкий грех – ложь. Грех перед автором, перед самим собой. Есть ложь преднамеренная, когда чужое выдают за свое и свое за чужое, Есть ложь невольная, от недостатка знания, главным образом языка. Слово в наши дни как никогда прежде обросло множеством дополнительных значений, смысл, заложенный в нем, непомерно разросся. Не проникнув в ядро слова, невозможно интерпретировать текст. Переводчик читает его слепыми глазами. В жизни мне приходилось участвовать в разных переводческих диспутах. Всякий раз мы упирали на то, что переводчик – писатель. Все это так. Однако Геттингенский семинар напомнил, что у перевода своя, отличительная от всех прочих литературных жанров специфика. Перевод прежде всего – перевод. Перевод – синтез. Литература ведения – интерпретация. Лингвистики – знание языка, чтения текста на языке. И самостоятельного творчества. Художественное воспроизведение подлинника. Это в теории. На практике же часто одно из звеньев выпадает. Оригинальный поэт не обязательно и не всегда может быть хорошим переводчиком. Драматург – хорошим актером, а композитор – музыкантом-исполнителем, хотя исключения всем известны. Мольер, Булгаков, актеры, Рубинштейн, Рахманинов, Скрябин – Великие пианисты. Но переводчик поэзии в пределах своего жанра, то есть в переводе, оставаться поэтом просто обязан. Пишет ли он свои собственные стихи или нет, в данном случае совершенно не важно. Важно, в какой степени проявляется он как поэт в переводе. С какой мерой ответственности относится к своей переводческой задаче. Большинство наших бед происходит от того, что нарушаются границы жанра. Начинают поэтизировать подлинник, досочинять за автора, фантазировать или навязывать тексту свое истолкование. Самым же бессовестным нарушением переводческой этики является небрежение к подлиннику, забота о собственной литературной персоне, У нас иной поэт-переводчик обеспокоен тем, чтобы его перевод звучал так, как если бы и оригинала в природе не существовало. Звучит как по-русски. Но нет. Надо, чтобы не только как по-русски. Это почуял такой насквозь русский поэт, как Твардовский, когда писал о Маршаке, что тому удалось в результате упорных многолетних поисков найти как раз те интонационные ходы, которые, не утрачивая самобытной русской свойственности, прекрасно передают музыку слова, сложившуюся на основе языка далекого по своей природе от русского. Твардовский догадался, в чем здесь секрет. Такая гибкость и счастливая находчивость при воспроизведении средствами русского языка поэтической ткани, принадлежащей иной языковой природе, объясняется не тем, что Маршак – искусный переводчик – в поэзии нельзя быть специалистом-виртуозом, а тем, что он настоящий поэт, обладающий полной мерой живого, творческого отношения к родному слову. Вот это живое отношение к родному слову, вдохновенное подчинение его приказу подлинника, и есть поэзия перевода. Об организации переводческого дела в ФРГ рассказывали Размари Титце и Урсула Бринкман. Размари Титце родилась в 1944 -м. Немецкая преподавательница и переводчица, благодаря которой германская публика смогла познакомиться с произведениями Аксенова, Битова, Достоевского, Пастернака, Толстого и других. Урсула Бринкман современная немецкая исследовательница, специализирующаяся на разновидностях межкультурной коммуникации. Они говорили, что в ФРГ есть лишь один переводчик с русского, который в состоянии существовать на свой литературный заработок. Я спросил, собираются ли в ФРГ издавать, скажем, Лермонтова, Тютчева. Мне ответили, что вопрос этот, к сожалению, не столько творческий, сколько коммерческий. Где тот издатель, который рискнет заказать переводы их стихов? Где гарантия, что издания будут рентабельными? Я встречался с некоторыми издателями. Может быть, я подскажу какие-нибудь имена, книги? Я подсказывал, издатели записывали. Стоило, однако, заговорить о поэзии, о классиках, о русских литературных мемуарах, о существовании которых на Западе иногда даже не подозревают. как мои собеседники прятали карандаши. Мало кто верил в успех. Они заранее считали, что спроса не будет. Может показаться невероятным, но мне всерьез приходилось чуть ли не упрашивать и сдать стихи Пушкина, Лермонтова, рекламировать, например, мемуары дочери Льва Толстого, Татьяны Львовны Сухотиной. Я пытался прибегать к самым доступным аргументам. Увидите, что раскупят мгновенно. Это же интереснее любого приключенческого романа. Один уход Льва Толстого из Ясной Поляны чего стоит? Переводчики художественной литературы в ФРГ живут трудно. Как бы они ни любили Пушкина или Тютчева, это их не прокормит. За стихи почти не платят. Переводы прозы оплачиваются гораздо ниже, чем технические переводы. И тем не менее они переводят. из любви к искусству, из бескорыстной нежности к слову, из потребности отдавать прочитанное, полюбившееся, неведомому, невидимому читателю. В Геттинген на семинар приехал из Франкфурта на майне Карл Дедециус. Карл Дедециус, 1921-2016. Немецкий филолог славист переводчик русской, сербской и польской литературы. Его размышления о труде переводчика отражает книга «Искусство перевода» 2002. С русского переводил Маяковского, Есенина, Бродского и других. Автор мемуаров «Европеец из Лодзи» 2006 год. Он выпустил отдельной книжкой «Облако в штанах» Маяковского. Приставил к русским строчкам «Свои немецкие», и на глазах у читателя переливается из одного языка в другой живая поэтическая кровь. Перевод Дедециуса почти неправдоподобно точен и выразителен тоже до крайности. Вслед за переводом и параллельным русским текстом следует немецкий подстрочник и два предшествующих перевода поэмы Гуго Гупперта и Альфреда Тосса. Гуго Гупперт, 1902-1982 австрийский писатель, переводчик и критик. Альфред Эдгар Тосс, немецкий переводчик русской художественной литературы, книги которого публиковали как в Восточной, так и в Западной Германии 1940-х, 1950-х и 1960-х годов. Каждый из этих переводов имеет свои достоинства, во всяком случае они достойно соперничают друг с другом. а возможность сравнить их между собой и сопоставлять с русским текстом таит особую радость. Сейчас стало модным употреблять в отношении переводчиков термины «доноры», литературное донорство. Высокомерные поэты считают, что жертвуют свою голубую кровь тем, кого они переводят. Но что значит «переводить»? Это брать и отдавать. Брать от другого – отдавать от себя. Перевод — это высшая степень литературного бескорыстия, высшая форма понимания чужого языка, чужой души, чужой жизни, понимание настолько, что происходит таинственная метаморфоза. «Я становлюсь тобой, ты мной». У Пауля Флеминга есть стихи. «Я жив, но жив не я. Нет, я в себе таю, Того, кто дал мне жизнь в обмен на смерть свою. Он умер, я воскрес, присвоив жизнь живою. Теперь ролями с ним меняемся мы снова. Моей он смертью жив, я отмираю в нем. В этой причудливой диалектике существо переводческого искусства. Возьми меня всего и мне предайся. На семинаре один день был специально отведен Генриху Гейне. Видимо, не случайно. Известно, что в гитлеровские времена Гейне был запрещен, книги его сжигали. Менее известно, что Гейна тайком читали. Не только в домах, в некоторых гимназиях на это отваживались даже учителя на уроках. На отношении к Гейне проверялась человеческая порядочность. Пока человек жив и остается человеком, Он сохраняет способность противостоять злу. Даже тем, что полушепотом читает стихи запрещенного классика. Устроители семинара знали, что за границей иногда складывается впечатление, будто в ФРГ запрет на Гейна не отменен до сих пор. Конфликты вокруг установлений памятников, борьба за присвоение имени Гейна Дюссельдорфскому университету, которая окончилась поражением – Неприятие Гейне — позорное пятно. Расизм, отвращение к свободомыслию, старые счеты с французским духом. Вокруг Гейне кипит борьба и сегодня. В Дюссельдорфе удалось открыть научный центр, Институт Генриха Гейне, создать общество его почитателей. Стихи Гейне, положенные на музыку Шубертом, Шуманом, Листом, Пели певцы и певицы в строгих концертных залах. Сейчас молодые шансонье-гитаристы в прокуренных студенческих клубах кричат в микрофон его тексты, песни протеста. Профессор Лауэр читал лекцию, гейны в переводах на славянские языки. Рейнгард Лауэр родился в 1935-м. Немецкий словист, Специалист по русской, хорватской, сербской и болгарской литературам, преподававший в Геттингенском университете с 1969 года до выхода на пенсию в 2003 году. В странах Восточной Европы, особенно в России, Гейне всегда был больше, чем поэт. Символ свободомыслия, борьбы, страдания. Из России Гейне в 1980-х годах пришел в Болгарию, сколыхнув множество свободолюбивых сердец. В Польше Сенкевич называл его боевым союзником. Им зачитывалась Мария Конопницкая. Генрик Сенкевич, 1846-1916. Польский писатель, лауреат Нобелевской премии 1905 года. Сенкевичи считают одним из мастеров польского романа, своеобразно сочетающего культ старины, аристократии и католицизма. Увлекательность фабулы, особенно в исторических произведениях, красочность слога, умение создавать живые характеры и остроумие диалогов обеспечили автору большую популярность. Среди произведений историческая трилогия "Огнём и мечом" 1884, "Потоп" 1886, "Пан Володиёвский" 1888, а также романы "Камогредеши" 1896 Крестоносцы 1900 Омут 1910 Легионы 1914 Мария Конопницкая 1842-1919 Известная польская писательница В 1876 году начала публиковать цикл стихов В горах, высоко Генриком Сенкевичем. Одна из важных тем Конопницкой «Жизнь бедных людей» отчетливо звучит уже в первой книге ее стихов «Поэзия» 1881, а также в сборниках рассказов «Четыре новеллы» 1888 и «Мои знакомые» 1890. Творческий путь завершается эпической поэмой «Пан Бальцер в Бразилии», полное издание в 1910 году, о судьбах польских крестьян-эмигрантов. Хорватии гейны воспринимался как предшественник новейшей литературы. В годы войны его книги были у партизан Югославии. Его книга песен вошла в песни народов. Стихотворение «Азра» стало боснийской народной песней. «Красавица-рыбачка» — народной песней грузин. Хотел бы в единое слово известнейшим русским романцам. Его стихи переводили лучшие поэты славянских стран. Профессор Лауэр говорил о переводах Лермонтова, Тютчева, Алексея Толстого, Блока. Из русских переводчиков XIX века он выделил Михайлова, Аполлона Григорьева, из переводчиков наших дней — Тынянова, Левика. Они, с его точки зрения, нашли Гейны наиболее верный ключ. Чем, однако, близок Генрих Гейны людям нашего времени? Я думаю остротой, беспощадностью мысли, насмешкой над напыщенными бездарными негодяями, над их затянувшимся постылым всесилием. Сражаться с ними было опасно, расплачиваться приходилось кровью, жизнью. Навязчивый образ у гейны — «Enfant perdu» — боец, который, не выпуская оружие из рук, все же гибнет. «Nur mein Herzbach» «Enfant perdu» буквально потерянный ребенок, разведчик, дозорный, одинокий боец. Французский язык. В наследии Генриха Гейны важное место занимает стихотворение «Enfant perdue» 1851, повествование которого разворачивается от лица погибающего одинокого бойца, забытого часового. Завершающие строки произведения дали название книги Льва Гинзбурга. «Дох фарльх, und meine waffen» «Синт нихт геброхн, ну майн херце бах». На русском языке эти строки звучат в разных переводах. Среди их авторов Леся Украинка, Фёдор Берг, Вильгельм Левик. Очень близко к оригиналу передал содержание строк Михаил Ларионович Михайлов. «Но я не побеждён, оружие цело, лишь сердце порвалось в моей груди». «Ну майн херце бах», разбилось лишь сердце моё. Немецкий. «Говорят, гибну, но не сдаюсь». У Гейна логический акцент перемещен. «Не сдаюсь, но гибну». Отсюда особый трагизм его горькой иронии. Нравственная победа почти всегда дается ему ценой физической гибели. Например, в «Фортуне» он яростно наседает на саму судьбу. «Я тебя превозмогу! Я тебя согну в дугу! Ты вот-вот оружие сложишь!» И вдруг тут же горестное признание «Но «Ну и мне уж не поможешь!» Генрих Гейне, Фортуна, 1844 Цель достигнута, но поэт истекает кровью. Над ним восходит солнце победы, Но голова его никнет. Я изранен, изможден, Дух угаснуть осужден. Час торжества означает час смерти. Таково состояние мира. В этом мире все шатко. Чувства, настроения, истины, объявленные неприложными. Лиризм самых проникновенных его стихов разбивается об ироническую концовку, как лодочника скалу Лорелеи. Он и почти не переводим, потому что обычные слова содержат у него часто иной, глубоко скрытый смысл. Его ласкательные обращения не поддаются прямому переводу «mein kind», «mein schatz», «mein lieben». Если перевести это как «дитя мое», «моё сокровище», «моя любимое», получится слащаво, фальшиво. Блог попробовал перевести «mein schatz» как «моя звезда», но и это слишком приподнято. В немецком контексте «mein schatz» грустнее, проще. Никто не знает, как он в сущности выглядел. Фриц Раддец в своей книге Гейне «Немецкая сказка» 1977 подметил, что вне зависимости от возраста его изображали то романтическим красавцем с вьющимися светлыми волосами, то полнеющим тоскливым иудеем, то изможденным старцем, то пышущим здоровьем юношей. И только его посмертная маска передала его подлинный облик, Лицо распятого Христа с застывшей на губах улыбкой Мефистофеля. Его звали Генрих Гейне, но в его метрике стоит имя Гарри, а на его могильном камне начертано имя Анри. Гейне открыл закон относительности ценностей в расколотом, разорванном мире. Он установил и другое. Великая мировая трещина проходит через сердце поэта.